Глава одиннадцатая. Слепая благодарность. Кероний де Фурт. Все приглашенные гости поместились за тремя длинными накрытыми столами, согласно списку, который я совместно с двумя советниками императора вчера утвердил. Один из советников был специалистом по внутренней политике и неплохо разбирался во взаимоотношениях дворянства империи. А вот второй советник по совместничеству, являющийся главным представителем внешней торговли, был основным координатором связей, касающихся внешней политики. К этому мероприятию его привлекли не случайно. Среди гостей тайны находился правитель Мирзании. Он, воспользовавшись поводом моей свадьбы и праздником империи, прибыл для заключения договора о поставке в его королевство железа и руды. так как ранее его представителям по этому вопросу император дал отрицательный ответ. Вот для этого и понадобился советник по экономическим связям с другими королевствами. Но меня этот вопрос волновал лишь косвенно. Сейчас мне не покидала мысль, что меня, всех моих людей и лучших магов империи обвели вокруг пальца обычный деревенский мальчишка и его клыкастая и безумная жёнушка. Мне уже доложили, что в Ауре Валькирии появилась метка богини брачных уз, хотя ректор и так это озвучил в храме, что означало, что сама Икмирис заключила брак между ней и Илусом. И значит, у этих двоих есть амулеты, заменяющие ауру, чего, по словам самого ректора академии, просто не может быть. Я ожидал чего-то подобного от этой сумасшедшей парочки. Пришлось признаться самому себе, что как бы я не хотел считать больными на всю голову этого деревенского парня и обычную вампиршу, но это было не так. Оба очень хитрые и расчетливые, и за ними была реальная сила двух кланов клыкастых. А теперь еще оказалось, что сама и Кмирис благоволит им. Так кто же на самом деле этот парень? «Кероний, Кероний!» Выдернула меня из раздумий моя супруга. Ты где опять летаешь? Нас поздравляют. Хотя бы сделай вид, что тебе интересно. Я положил свободную руку на её ладонь, которая была привязана ленточкой к моей. Пытаюсь таким жестом загладить свою вину. Кто-то вставал и что-то говорил, желая нам благополучия и понимания в семейной жизни. Но я всё равно мыслями возвращался к Элвосу. Сейчас я был уверен, что если он смог скрыть свою ауру, то именно он и является тем самым разумным из предсказания. Вся моя интуиция безжалостного начальника безопасности упорно навязывала мне эту мысль. Героний тихонько позвал меня император, находясь со своей женой во главе центрального из трёх столов. Я же с лаврой сидел по его правую руку. Взглянув на императрицу ещё до конца не оправившуюся от болезней и до сих пор чуть бледную, я невольно вспомнил, что с помощью этого мальчишки я всё-таки смог вычислить того, кто хотел извести её нету. Я пустил слух в дворце, что преступник почти обезглавлен и скоро будет схвачен. И реакция последовала незамедлительно. Служанка императрицы и фрейлина в одном лице, с которым они дружили с самого детства и воспитывались чуть ли не вместе, нашла предлог покинуть дворец и, собрав свои ценности, попыталась скрыться. Но из дворца она так и не вышла. При попытке миновать стражу ее попытались задержать. Но никто не смог предусмотреть, что та, не задумываясь, покунчит с собой, проглотив какой-то яд. Она была единственной, кого не заменили в составе прислуги императрицы по её личной просьбе. В дальнейшем, при обысках её комнаты и найденных письмах выяснилось, что у неё есть ребёнок семи циклов, о котором никто не знал. Тот воспитывался у родителей в небольшой деревушке ближе к границе империи Смерзании. А в её вещах нашли отрезанный детский палец. и послание, в котором четко прослеживалась линия шантажа служанки. В общем, было ясно, что опять ничего не ясно. Главный кукловод опять остался в тени. Ироний! Снова привлек к себе внимание император. — Ты после ритуала где-то летаешь мыслями. От счастья прямо не в себе? — усмехнулся он. Скажи мне, когда назначена аудиенция к королю Мерзании? Завтра перед обедом, чётко ответил я, и решил, что действительно надо отключать голову от государственных дел и уделить внимание жене, пока она не психанула на такое холодное отношение. "Лир, кероний", обратилась ко мне императрица. "А ты не тот молодой человек, следуя советам которого, получилось побороть мою болезнь?" И ещё жена сегодня по воле Книри провела ритуал бракосочетания. Спросила она, указав взглядом на Илву с Ивёлой, сидящих в середине стола. "Да, это они", подтвердил я. "А вы меня не представите им? Хотелось бы лично поблагодарить юношу", озвучило своё желание Нита. "Очень необычная пара. Так вам будет угодно, ваше высочество?" «Да, вы правы, парочка более чем необычная. Думаю, после общения с этим молодым человеком вы будете еще больше удивлены. Перед началом праздника обязательно вас познакомлю», — пообещал я. Решил, что надо поесть, а то за вчерашнего дня крошки во рту не было. Света и переживания в предстоящем ритуале не способствовали аппетиту». Когда все насытились, а после официальной части многие, пользуясь возможностью пообщаться в неформальной обстановке, начали подходить, поздравлять с удачным браком и обращаться с личными вопросами или с какими-либо просьбами, но я твердо решил на сегодня отложить работу на второй план и всем давал отворот, шутя, ссылаясь на привязанность ко мне моей жены в прямом смысле слова, демонстрируя ленту на наших руках, и мое нежелание нагружать ее в этот день государственными проблемами. Такие неформальные встречи с местной аристократией случались крайне редко, и все пытались успеть обсудить свои дела со мной и императором. От этих нападок нас спас гвардеец, который объявил, что к началу празднования на площади у дворца все готово, и собравшийся народ ждет своего повелителя». Я жестом руки подозвал одного из слуг и попросил, чтобы тот передал Илвосу и Вёле де Мор не покидать зал с общей массой и задержаться и дождаться меня. Когда слуга исполнил мою просьбу, я специально проследил за реакцией этой парочки, и она мне очень не понравилась. Они отреагировали лишь на один короткий миг, скользнув в мою сторону взглядом. Но этого мне хватило, чтобы понять, что оба ожидают от меня подвоха и готовы пробиваться с боем. Мальчишка и его подружка были настоящими, прирождёнными и безжалостными убийцами, причём Илвус был намного опаснее своей жены. В его взгляд, я бы считалась какое-то безумство, которое он готов выпустить при любой опасности. Я отряхнул головой, пытаясь освободиться от всех этих глупых мыслей. У меня сегодня свадьба. А я никак не мог очистить свой разум от анализа происходящих вокруг событий. Наверное, это было профессиональной рабочей деформацией моей личности. Гости начали покидать зал, и я обратился к императрице. — Ваше Величество, по вашей просьбе я позову Илвуса и Володемор. — Нет, Лиркерони, — отрицательно мотнула она головой. я сама подойду, а вы нас представьте. Как вам будет угодно. ответил я, и наклонившей, шепнул супруге на ухо. Милая, сегодня тебе придётся постоянно быть рядом. Она посмотрела на ленточку на наших запястьях и улыбнулась. "Я думаю, что это первый и последний день, когда у тебя нет возможности удрать от меня, прикрывшись срочными делами". «Ее Величество!» — хотел я представить императрицу, подойдя к вампирше с парнем. Но Энита прервала меня и, положив мне руку на запястье, представилась сама. «Для тебя, Илвус Демор, и твоей супруги, я просто Энита». Парень, как положено, элегантно поцеловал протянутую ему руку, хотя от него можно было ожидать чего угодно. «Ее Величество!» даже что по-дружески хлопнет жену императора по плечу. Слишком уж он непредсказуем. И мои мысли тут же подтвердились. «Для вас, Энита, просто Илвус и просто Виола», — с наглостью заявил он. «Энита, вы прекрасно выглядите, хотя профессия императрицы и по совместительству супруги правителя государства очень тяжела и наверняка требует сильной эмоциональной отдачи». Я открыл рот от такого наглого, то ли вопроса, то ли заявления, а Энита, за пару ударов в сердце усвоив сказанное, звонко рассмеялась. «Профессия», — веселяясь, повторила она. «Да, молодой человек, вы совершенно правы. Быть с женой императора действительно очень тяжелый труд, но при этом я счастлива. Богиня брака мне послала очень внимательного и понимающего мужа. Кстати, Сегодня я случайно услышала, что вы являетесь старшей жрицей Кмирис, и что это вы заключили союз между Кироном и Лаурой, обратилась она к вам, перше. Яло пожала плечами и как-то без энтузиазма ответила: "Да я сама только сегодня узнала, что могу заключать брачный союз". Императрица снова звонко рассмеялась и ответила: "Да, как мне и говорили, вы очень необычная пара". Её вас не знаю, сведёт ли нас ещё раз богиня судьбы. Но я в курсе, что благодаря твоим подсказкам смогла побороть свой недуг. Хочу тебя искренне поблагодарить за это. Если у тебя будет нужда в моей помощи, то я всегда её предоставлю в силу своих возможностей. Вот, сняв с руки один из перстней с уменьшенной гравировкой императорской печати, протянула его парню. Передашь любому из гвардейцев императора даже в нестен дворца, а звучит, что хочешь моей аудиенции и тебя тут же проводят ко мне. Меня сбил с толку такой подарок Иниты. Нет, конечно, я понимал её благодарность, но это шло вразрез с моими планами. После официальной части начала празднования дня рождения империи я собирался поговорить с парнем и попросить его добровольно показать свою ауру. А при отказе я бы приказал применить силу и найти у него амулет. А тут милость императрицы, которую очень редко кто заслуживает. И я со своими действиями, которые сильно разнились друг против друга. Вдруг императрица решила поддержать Лаура. «Виола де Мор, примите нашу с Херонием искреннюю благодарность за вашу помощь в проведении ритуала в храме Экмирис». Сама Багиня обратила внимание через вас. Это очень многое значит для нас. Я посмотрел на свою супругу и подумала не суразность и ситуации. Она благодарит эту парочку, даже не понимая, кого те из себя представляют. Только сегодня утром мне доложили наблюдатели за домом людей покойного Лютова, что ночью их всех перебили, как цепляют. В доме нашли восемь трупов, и я более чем уверен, что это дело рук этого парня и его чокнутой жёнушки. Хотя при этом все мои люди, задействованные в слежке за ними, клянутся, что демонёнок и валькирия не покидали дом Таврона, в котором сейчас остановились. А в дом людей лютого никто не проникал. Но для меня это был не аргумент, и вампиры таких оскорблений не прощают». Вместо шестерых задействованных в похищении Виолы убито 8 человек. Видимо, двоих они грохнули до кучи для устрашения. Приняв перси Нил воспоблагодарил Иниту. Ваше высочество, я приму столь ценный дар, но поверьте, моя помощь была минимальной. А по выражению лица Виолы я понял, что та вообще не в курсе происходящего и причастности её мужа к выздоровлению императрицы. Значит, доверие друг к другу у них минимальное, и на этом их недостатки можно будет сыграть в будущем. Нашу милую беседу прервал гвардеец, который сообщил, что император просит всех пройти на террасу и приступить к началу праздника. Как повелось, каждый цикл император выходит к народу и оглашает начало празднования дня зарождения империи. Народ должен изредка лицезреть своего правителя, иначе в некоторые глупые головы начнут закрадываться опасные мысли и сомнения в твердости и непоколебимости власти императора. Мы вышли на приличный по размерам балкон, по центру которого стояли два трона, с которых император с супругой должны поприветствовать народ, а чуть позади стояли удобные, с мягкой обшивкой и подлокотниками стулья для приближенных, то есть для всех нас. Как горитs императора делает свита. Мы сели на заранее распределённые места, я с супругой по правую сторону от прохода к трону императора, а Иоласса со своими близкими позади через ряд от нас. Когда мы рассаживались, я услышал, как он сказал странную фразу. Жалко, что не места для поцелуев и попкорна не раздали. Надеюсь, что у них тут хотя бы акустика на уровне. Он говорил вроде на понятном мне общем наречии, но при этом я ничего из этой белиберды не понял. Так бывает, когда общаешься с разумными других рас, да хотя бы те же гномы и орки, эти бывают такую чушь несут, но при этом друг друга понимают, а чаще ржут над шутками, понятными только им, как лошади при соитии. Но этот парень из обычной деревушки империи Я выражается то, как мудрец и тут же говорит, как полуумный, и несёт какую-то чушь. Но сегодня я получил все ответы на свои вопросы, чего бы мне это ни стоило. Император поднялся со трона и уже открыл рот, чтобы поприветствовать своих подданных, как вдруг боковым зрением я увидел, как вскочил лев его и закричал во всю глотку: "Защищайте императора!" И схватив Валькирию, начал заваливаться вниз. В этот же момент я почувствовал, как меня кто-то схватил за шиворот и дёрнул назад. Лаура, которую я держал за руку, тоже начала падать вместе со мной. И тут по нам ударили магией. Очень мощной магией. Это была полноценная атака из нескольких очень сильных заклинаний. Проскочила одна единственная мысль: если я выживу, Во всех причастных к нападению ублюдков выгну и заставлю языком вылизывать собственное дерьмо.